Третье. В то утро, 4 года назад, Элизабет, как обычно, привела Фридриха во двор начальной школы и усадила на скамью в сторонке. Он знал, что должен делать: сидеть смирно и никуда не уходить. Но накануне отец взял его с собой на балет. Послушать оркестр. Музыка осталась с ним, как бывало всегда. Каждая мелодия, каждый такт спящей красавицы Чайковского всё ещё звучали у него в голове. Особенно вальс. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Фридрих напевал себе под нос всю дорогу до школы и не мог перестать, сколько бы Елизавета на него ни шикала. Пока она проверяла, не забыл ли он пакет с завтраком и поправляла на нём свитер, он, подняв руки повыше, дирижировал воображаемым оркестром. Элизабет взяла его руки в свои и сказала с мольбой в глазах: "Фридрих, пожалуйста, не усложняй себе жизнь, как будто у тебя без того мало неприятностей". Я слышу музыку, ответил он. А я слышу, какими словами тебя будут обзывать, если ты и дальше будешь махать руками, глядя в небо. Хочешь, чтобы мальчишки стали в тебя швыряться камнями? Он покачал головой и посмотрел на сестру снизу вверх. Близбет, они меня называют уродом. Знаю, сказала она и погладила его по голове. Не слушай их. Что я тебе всегда говорю. А немня-ня родные, а родные всегда мне скажут правду правильно. И я говорю, что у тебя талант музыканта. Когда-нибудь ты обязательно станешь дирижёром. А пока упражняйся дома. Помнишь фокус, которому я тебя научила? Фридрих Кюнол. Если мне в школе очень захочется размахивать руками, надо подсунуть их под себя и сесть на них. Помните, сказала Элизабет. Посиди здесь, пока учитель не позвонит в звонок, а мне надо идти. Мне то на урок опоздаю. Она поцеловала его в щёку. Фридрих смотрел ей вслед, пока она шла к зданию средней школы. Белокурые локоны подпрыгивали у неё за спиной. Фридрих подсунул под себя руки, но музыка вчерашнего концерта преследовала его. И он не удержался, вытащил руки и взмахнул воображаемой дирижёрской палочкой. Закрыв глаза, он позабыл обо всём и затерялся в ритме вальса. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Он не замечал, что другие ученики не смотрят с него глаз. Он так увлёкся музыкой, что не слышал насмешек. Не слышал, как бегут к нему мальчишки. А когда услышал, было уже поздно. На следующее утро ещё до начала первого урока отец вошёл в кабинет директора. С ним рядом хромал Фридрих. Посмотрите, что ваши ученики сделали вчера с моим сыном. Губа так распухла, что он почти не может говорить. Садю на лбу пришлось зашивать, и запястье сломано. Ему несколько недель придётся держать руку на перевязи. Директор откинулся в кресле и сложил руки на животе. Господин Шмидт. Мальчишки, есть мальчишки. Подрались на игровой площадке, обычное дело. Фридриху нужно закаляться. Стычки с другими детьми полезны, как иначе он научится защищать себя? Мы стараемся присматривать, чтобы не было инцидентов, но едва физический недостаток это всего лишь родимое пятно, отцовский голос звучал напряжённо. Как вам будет угодно. Однако этот э, изъян, да ещё привычка размахивать руками. Директор наклонил голову к плечу. Согласитесь, это странно. Подобной странностью беспокоят других учеников. Погаютых директор выгнал брать. К тому же он говорит, будто ему что-то слышится. Отец набрал воздух, раздувая щёки, как будто вот-вот лопнет. Он слышит музыку. Мальчик представляет, как будто дирижирует оркестром, только и всего. Я с трёх лет вожу его на концерты, и он с одного раза запоминает ноты. Кто ещё в вашей школе на это способен? Неужели они сами никогда ничего не воображают? Директор всё ещё улыбался, однако плотно сжал губы, разумеется, но беда не только в махании руками. Учитель жаловался, что он заканчивает задания по математике намного раньше других и шепчется с соседом по парте. Отец посмотрел на Фридриха, Фридрих кивнул. Фридрих что ж, Если он заканчивает раньше других, учитель мог бы дать ему дополнительное задание или позволил бы почитать книгу. Тогда он был бы занят и не разговаривал с соседом, и, видимо, вы не поняли. Директор повернулся к Фридриху. Скажи, кто сидит за твоей партой? Из-за разбитой губы Фридрих с трудом выговорил: "Гензель". Директор усмехнулся. "Господин Шмидт, У него нет соседа. Никто, кроме него, не сидит за его партой. Так кто такой этот Гензель? Отец знал кто. Фридрих и дома постоянно воображал, что с ним разговаривает с умным Гензелем из сказки Гензель и Гретель, который вместе с сестрой спасся от злой колдуньи и выбрался из тёмного и опасного леса. Гензель был ио другом Фридрих мечтал стать таким же храбрым как он. О мальчике есть уображение, зарал отятц. Ваш сын необычный ребёнок. Возможно, он дефективный, сказал директор. В одном вы правы, сказал отятц. Он необычный ребёнок. Но если вы посмотрите на его оценки, то увидите, что он не дефективный. Впрочем, я пришёл не за тем, чтобы спорить. Я пришёл сообщить вам, что с этого дня сам буду его обучать. А в конце учебного года вы организуете ему экзамены и найдёте учителя, который сможет их провести. Улыбка сползла с лица директора. Это неприемлемо. Отец стукнул кулаком по директорскому столу. Неприемлемо! То, что сделали с моим сыном ваши ученики, я готов обратиться к вашему начальству. Директор насторожился. Он взял со стола папку и раскрыл. "Но если вы так ставите вопрос. Э, вижу его врач, доктор Браун. Я напишу доктору письмо, попрошу направить мальчика на психиатрическое освидетельствование. Подозреваю с ним ещё много и не в порядке, помимо того, о чём мы сейчас говорили." Для таких, как он, имеются специальные учреждения. Дом неблагополучных детей. Это лечебница для душевнобольных, воскликнул отец. Фридрих крепче прижался к нему. Элизабет рассказывала о таких заведениях, куда запирают сумасшедших и отнимают у них всю одежду, кроме нижнего белья. Неужели его правду могут отправить туда за то, что он дирижирует воображаемым оркестром? И понорошку разговаривает с придуманным другом. У него заболела голова. Голос отца дрожал от гнева. Всё только потому, что он не такой, как другие. Хватит! С вами невозможно разумно разговаривать. Он обнял Фридриха за плечи и вывел из кабинета. В коридоре толпились ученики. Фридрих видел, как на него таращатся и слышал обрывки фраз: "Уродец наш уходит из школы, дурачок, ему место в зоопарке. Что с ним теперь будет? Трысбет весь день в школе, отец на фабрике оставит его дома или запрут в лечебницу?" Когда они вышли на крыльцо, Фридрих подёргал отца за рукав. Отец наклонился к нему. Фридрих прошептал ему на ухо, прикрываясь ладошкой: "Отец, куда меня отправят, если я такой ужасный, что мне нельзя учиться в школе?" На глазах отца выступили слёзы. Он поцеловал Фридриха в лоб: "Не волнуйся, я всё улажу. Пойдём, нужно заглянуть на фабрику, объяснить, почему я сегодня не вышел на работу". Фридрих сидел снаружи, пока отец в конторе разговаривал с какими-то начальниками в белых халатах. Он не слышал, что говорит отец, только видел через окно его оживлённое, жесты и умоляющее выражение лица. Потом отец пожал руки всем по очереди, один из его собеседников промокнул глаза носовым платком. Дверь открылась, и начальники гуськом вышли. Тот, что с носовым платком, наклонившись, положил руку Фридриху на плечо. Меня зовут Эрнст. Сейчас поппа отведёт тебя домой. Отдохнёшь, а с завтрашнего дня будешь приходить сюда. Добро пожаловать в фирму. И он пожал Фридриху руку, ту, которая не была сломана. Фридрих ничего не понял, но прошептал: "Да, господин". По дороге домой отец объяснил: "Теперь я буду заниматься твоим обучением". По утрам в будни ты будешь ходить на фабрику, учиться делать губные гармоники. Во второй половине дня станешь делать уроки, которые я тебе задам. Тебе выделят стол рядом с моим рабочим местом. А по выходным у нас с тобой будут по-прежнему уроки музыки. Ты понимаешь? У Фридриха болели раны и голова болела тоже. Он ничего не ответил. Отец остановился и встал перед ним на колени. Понимаешь, Фридрих, Ты будешь ходить туда же, куда и я. Он недоверчиво смотрел на папу. Его не отправят в лечебницу для сумасшедших. И в школу не заставят ходить. Не нужно больше выискивать самый безопасный маршрут до классной комнаты и на обеденной перемене уворачиваться, когда в тебя кидают едой. Не нужно гадать, какой угол игровой площадки сегодня безопасней. он улыбнулся, а по щекам катились слёзы. Отец взял Фридриха на руки и понёс. На улице какая-то машина прогудела три раза. Ритм вальса Чайковского вновь завладел Фридрихом. Глядя назад через отцовское плечо, он здоровой рукой поднял воображаемую палочку и начал дирижировать. Ветер подул ему в лицо. Фридрих чувствовал себя совсем лёгким, просто невесомым, словно давящий страх и постоянное беспокойство улетели прочь. Если бы отец его не держал, он и сам улетел бы по ветру, словно белый парашютике. Адванчиков